Глава 16. Сила искусства Не знаю, куда бы меня завели неисповедимые пути перестройки и подросткового возраста, если бы я случайно не сходил вместе с родителями на выборы. В Советском Союзе выборы были честнее, чем сейчас. Тогда выбирали из одного. Сейчас, конечно, то же самое. Но сейчас делают вид, что кандидатов много. А в СССР все было по-честному. Вот вам один кандидат, идите и голосуйте. Но я не о политике. Не знаю уж, как меня угораздило пойти с родителями, поскольку в том возрасте я стремился как можно меньше общаться с папой и мамой и как можно больше с девочками и самим собой. Но факт. Я оказался на выборном участке, который находился, естественно, в судьбоносном клубе завода Питкеранта. Чтобы заманить людей на выборы, власти всегда устраивали праздник. В этот день в клубе продавался всякий дефицит от книг до колбасы. Кроме того, в афишах значился спектакль народного театра. И вот совершенно случайно, заглянув в зал, Я увидел на сцене своих ровесников в мушкетерских плащах со шпагами и ровесниц в платьях с кринолинами. Не то чтобы я не знал слово «театр», я даже Шекспиром зачитывался в санатории вместе с Олесей Тиговской. Олеся, Олеся, прошло не так много времени с момента нашего расставания. Окажется, что пол жизни пролетела так были насыщены событиями дни. Сначала мы писали друг другу два раза в неделю, и это были письма, полные слез, любви и надежды. Через полгода частота обмена сообщениями сократилась до недели, и пропали слезы. Но любовь и надежда еще оставались. Еще через несколько месяцев мы стали писать друг другу раз в три-четыре недели, а потом переписка сошла на нет. Я честное слово не помню, кто кому не ответил первый. Я иногда вспоминал Олесю, и грудь наполнялась теплом и нежностью, но боли больше не было. Жизнь была стремительна и полна приключений. К тому же за соседней партой сидела Таня Сапожникова, моя безответная любовь с первого класса. Но я отвлекся, это был первый спектакль который я увидел вживую. И я был потрясен. Ни костюмами, в кино они в тысячу раскруче, ни декорациями, они были сделаны из фанеры и довольно прилично раскрашены дешевыми красками, ни актерской игрой, ни режиссерской мыслью, я абсолютно ничего в этом не понимал, я был потрясен возможностями. На сцене ходили и разговаривали петкеранские парни моего возраста, делая вид, что они французская знать, а в зале этому верили. Мои земляки, не отрываясь, смотрели на сцену, и среди них Таня Сапожникова. На следующий день я стоял перед руководительницей и режиссером — тогда не было слова «режиссерка» — самодеятельного народного театра Антониной. Алексеевной Воровиной. Собеседование я прошел успешно, поскольку хвастаться любил и подробно рассказал Антонине Алексеевне и о Шекспире, и о гитаре, и о других своих достоинствах. Через два дня я получил свою первую роль старшего брата Лисенка в новой сказке, которую готовил театр. Роль была не главная, но большая. И что важно, мой Лабан, так звали Лиса, играл в спектакле на гитаре и пел. На премьере я имел успех. У всех, а особенно у самого себя. Я очень себе нравился в кожаных штанах и жилетке без рукавов. Я имел успех у всех, кроме Тани Сапожниковой. Как ни странно, это не охладило мои тяги к театру, Но меня привлекали не спектакли и роли, а атмосфера, которая царила в самодеятельном храме Мельпомены. Люди разных возрастов и занятий, инженеры, учителя, врачи, школьники, был даже владелец видеосалона, разговаривали друг с другом как равные. Здесь никто не стремился доказать свое превосходство. У каждого было слово и у каждого было дело. Когда-то, когда мне было 10 лет, я уже испытывал это чувство. Папа и мама тогда купили дачу, и вся семья с удовольствием отдавалась благоустройству нашего нового имения на берегу Ладоги. И вот тогда, найдя где-нибудь за три километра от дачи брошенную покрышку от грузовой машины, Я, обливаясь потом, катил ее на дачу, чтобы сделать в ней цветочную клумбу. Две важные мысли делали эту тяжелую работу удовольствием. Первое. Я знал, что меня обязательно похвалят мои родители. Второе. Мне было страшно важно и почетно знать, что я наравне с папой и мамой созидаю наш общий мир. Сейчас родителям хвалить меня было не за что. Я отвратительно учился, ужасно себя вел, хамил, приходил домой поздно и часто с разбитым лицом, словом, доставлял папе и маме одни неприятности. А здесь, в самодеятельном театре, я нашел все, чего мне не хватало. Даже руководительница театра Антонина Алексеевна слушала меня, когда я высказывал свое мнение, так же внимательно, как и самого старшего артиста, которому было уже за сорок. С таким же удовольствием, как когда-то я катил тяжеленную покрышку, теперь я таскал декорации и репетировал. Именно здесь я в первый раз почувствовал, что такое настоящая свобода. Когда ты сам делаешь выбор, когда тебя никто не заставляет, и не контролирует, когда ты хочешь сделать свою часть работы на отлично просто потому, что тебе нравится то, что ты делаешь, и те, с кем ты это делаешь. В это время отношения в театре стали для меня гораздо важнее, чем отношения с родителями, школой, да и вообще с реальной жизнью. Школа перестала меня интересовать давно. Но под давлением родителей я до появления в моей жизни театра отдавал дань будущему аттестату, перетаскивая себя за уши из четверти в четверть. Теперь же у меня совсем не оставалось времени на учебу. В школу я ходил заниматься бизнесом, потом нужно было бежать в театр, ну а после театра ходить с девчонками и тусить в подъездах, в детских садах. И на дискотеках. В те редкие, неночные моменты, когда я оказывался дома, я прилипал к гитаре, подаренной мне родителями на прошлогодний день рождения, в надежде, что музыкальный инструмент как-то облагородит их неуправляемое чадо. Надежды не оправдались. И мало того, гитара стала моим любимым гаджетом. Если я был дома, я непрерывно бренчал на гитаре, подбирая песни Цоя, Кинчева или Гребенщикова. В один из таких моментов коса наконец-то нашла на камень. Мама попросила меня вынести мусор. Я ответил что-то вроде «Ага, сейчас вынесу» и продолжил свои занятия. Это повторилось раз пять. Мои родители находились в постоянном стрессе. Из-за моей неуспеваемости, поведения, хамства, игнора и всех остальных прелестей. Через час после первой просьбы мама вошла в комнату и в шестой раз напомнила мне про мусор. Я сказал «ага» и продолжил свои упражнения. Мама, не выдержав, попыталась отнять у меня гитару, схватила за гриф и потянула к себе. Я вцепился. Из-за всех своих немаленьких уже сил в корпус, но лакированные бока выскользнули из ладоней. Мама по инерции отшатнулась, потеряла равновесие, взмахнула руками, в которых, как вы помните, была гитара, и нечаянно врезала ею по стене. Инструмент издал громкий предсмертный аккорд и раскололся на несколько частей. Боже мой! Как я рыдал. Наверное, так я рыдал от обиды, только когда папа нес меня на плече мимо Марины. В первом классе зимой я катался вечером на лыжах с горки около дома и не хотел идти домой, несмотря на то, что меня полчаса уже звали из форточки. Мне было так хорошо, горка была пустая, Все дети уже разошлись по домам. Мне не нужно было стараться и показывать, что я не хуже, не медленнее других. Я мог спокойно, не торопясь и не задыхаясь, подниматься на горку. Меня никто не обгонял. А потом я стремительно, как мне казалось, мчался с горы и чувствовал себя просто птицей. И, естественно, пока я был птицей, я не понимал человеческого языка. Папе пришлось одеться и выйти за мной на улицу. Увидев отца, решительно направлявшегося к горке, я понял, что надо валить и рванул в противоположную сторону. Но с моей комплекцией я даже на лыжах был очень медленной птицей. Тем более лыжи все время соскакивали с валенок. В конце концов я бросил лыжи и попытался уйти от погони своим ходом, но не вышло. И вот вспотевший и рассерженный папа тащит меня и лыжи домой. Я вишу у него на правом плече и вижу, что у подъезда на скамейке сидит девочка Марина с пятого этажа, которая старше меня на пять лет и очень мне нравится. И, Господи! Как мне становится стыдно, потому что меня, такого взрослого парня, несут домой на руках. Я начинаю умолять папу опустить меня и клясться, что пойду сам. Но папа не понимает и не верит. Ведь только что я удирал от него по сугробам. Подъезд все ближе. Я закрываю от стыда глаза и слышу смех Марины. Это катастрофа. Хлопает дверь подъезда, шаги становятся гулкими, но я не открываю глаз, не могу, мне стыдно. Меня заносят домой, раздевают, что-то говорят, но я не открываю глаз, не могу, мне стыдно. Папа и мама что-то говорят, их голоса становятся громче, но я не открываю глаз. И тут папа не выдерживает и шлепает меня по заднице. Не сильно, но этого хватает, чтобы из бочки вышибла пробку. Я начинаю рыдать и не могу остановиться. Задыхаюсь, захлебываюсь слезами и соплями, и каю и подвываю от обиды. За что? За что? За что я опозорен и наказан? За то, что мне было так хорошо на горке. Вот примерно так я рыдал, когда мама нечаянно сломала мою гитару. И от того, что в тот момент я понимал, что рыдать как первоклассник в моем возрасте позорно, мне становилось еще больнее. И я совсем заходился плачем. Мама была в шоке от этой моей реакции. За последние пару лет я не то что не проронил ни одной слезинки. Я избегал даже намеков на малейшую сентиментальность в своих чувствах. Типа, я мужик. Это не говоря уже о моем редкостном хамстве. Ужас, как мне стыдно сейчас вспоминать, как я разговаривал с родителями. И вот я отчаянно рыдаю, прижимая к груди обломки своей гитары, а мама стоит напротив и ошарашена на меня смотрит. Она молчит, а из глаз ее текут слезы. Почти неделю мы с ней не разговаривали. А через неделю мама подошла и сказала, что она получила зарплату. И в выходные мы едем в Ленинград покупать мне гитару. В Петкеранте гитара не продавалась. Я в этот момент задохнулся от счастья и благодарности. Но виду не подал. Типа, я же мужик. И вот мы с мамой в Ленинграде. Не знаю, как и что они решали по этому вопросу с папой. Это сейчас мне интересно. А тогда было по барабану. Я иду по Невскому, чуть в отдалении от мамы, чтобы все думали, что я сам по себе. Ну кому до меня какое дело? По пути в гостиный двор мы заходим в гастроном и покупаем три палки копченой колбасы. Повезло. В Питкеранте такой не бывает». И, наконец, мы находим в гостином дворе музыкальный магазин, а в нем гитару. А дальше? Дальше мы видим цену. И оказывается, что нам не хватает восьми рублей. Я стою растерянный и готовый вновь разрыдаться. Меня останавливает только большое количество народу. Мама собирается с мыслями и предлагает ехать на вокзал. Это недалеко. Раньше поезд в Петкеранту отправлялся с московского. Мама говорит, что наверняка на вокзале мы встретим знакомых, которые едут в Петкеранту. В Петкеранте все друг друга знают. И сможем у них занять 8 рублей. Мы ходим по вокзалу взад-вперед, разглядывая спящих и спешащих людей, но, как на зло не видим ни одного знакомого лица. До нашего поезда остается полтора часа. И тут мама кладет вещи, достает из сумки палку колбасы и начинает предлагать людям купить ее за 8 рублей. В магазине, кстати, она стоила 9. Я просто оцепенела от такого. Колбаса, да еще породистая, тогда была редким дефицитом. А мама честно рассказывала, что нам не хватает денег на гитару сыну. Через 15 минут колбасу купили. И тут мама, вручив мне деньги, сказала «Давай быстрее, вдвоем мы до поезда не успеем». Это уже была совсем фантастика. Мама доверила мне все деньги и отпустила одного в гостиной двор. Это сейчас вам непонятно, что в этом такого. А тогда так было не принято. Это все равно, что сейчас подростка в космос отпустить к инопланетянам. Я в первый раз Был один в огромном городе. Пусть совсем недолго, но я сам. Правда, я об этом в тот момент не думал. Мне надо было успеть. Просто чувствовал, что у меня растут крылья. Я вбежал с гитарой в здание вокзала за 10 минут до поезда, бросился к маме и поцеловал ее. Мама так улыбалась, как будто выиграла миллион миллионов. В вагоне мы пили чай, который нам в долг налил проводник, поскольку денег у мамы не осталось совсем, закусывали дефицитной колбасой и разговаривали, как настоящие друзья. В первый раз за долгое время. Потом мама лежала с закрытыми глазами на полке, а я тихонько бренчал на своей новой гитаре. Но вернемся к театру. История с гитарой в целом никак не повлияла на мое поведение и успеваемость. Мало того, фразы родителей типа «И что ты, артистом будешь, когда школу закончишь» или «А экзамены театр тебе поможет сдать» только укрепляли меня в протестном желании бежать в мир, где я чувствовал, простите, свободу, равенство и братство я все больше заражался утопией театра папа попробовал не отпустить меня на репетицию тогда я убежал из дома и не возвращался несколько дней. папа и мама искали меня по всей пятке ранте, хотя искать меня надо было конечно же в театре помещение которого располагалось в подвале клуба завода и имело пожарный выход маленькую неприметную дверь которая закрывалась изнутри на крючок и вела прямо в парк. Сигнализации там не было. Вот эту дверь я и оставлял потихоньку открытой после репетиций. А потом, когда темнело, возвращался в клуб, забирался в костюмерную и, чтобы не мерзнуть, зарывался на ночь в плащи и платье. Каждый день я звонил домой, потому что боялся, что родители заявят в милицию, и докладывал, что со мной все в порядке. Мама уговаривала меня вернуться, но я ответил, что вернусь, только когда они пообещают больше не запрещать мне театр. В конце концов, папа и мама сдались и пообещали. Я был рад, конечно, потому что жить дома мне нравилось больше, да и еда там всегда была. И стали мы жить-поживать, как говорится, по-прежнему. Я думаю, папа и мама разговаривали с Антониной Алексеевной и просили помочь им, понимая, что она для меня является огромным авторитетом. И как-то раз Антонина Алексеевна попыталась убедить меня в необходимости хорошего аттестата. Но даже у нее не получилось. Я правда не понимал в тот момент, как мне помогут в жизни знания, которые я тогда считал, бесполезными. Тем более, что я уже решил, что хочу стать актером. А актеру, как я был уверен, знания не нужны. Главное – талант. Правда, что такое талант, я тогда вообще не сек и был убежден, что моя самоуверенность – это талант и есть. Так мы и дожили до выпускного. Я получил новый костюм от родителей, а от школы красивый аттестат, в котором были одни тройки.